Виктор Молтов. Демон-экзорцист 3. Глава первая. Что, даже не станешь отрицать? Прямо спросил я у Алисы. Она без страха и упрек смотрела мне прямо в глаза, но не спешила отвечать. Я знал Алису уже очень давно. Несмотря на все наши разногласия, нас многое связывала. Вспомнить хотя бы тот случай, когда она подменила мою лабораторную работу на свою, а мне потом полдня пришлось доказывать в деканате, что я не сумасшедший. Я хорошо знал о ее способностях, достаточно редких даже для магов нашей природы. Она была экзорцистом, но в ней текла кровь некромантов. Когда Лиса в первый раз коснулась моей груди, я был уверен, что она узнала правду. Конечно, не всю. Она не могла заглянуть мне в голову и понять, что там сидит сам прародитель демонов. Но она сразу поняла, что я уже мертв, и что в моей груди уже не бьется сердце. Меня удивляло, что долгое время она пыталась сделать вид, будто ничего не замечает, хотя местами у нее это выходило крайне нелепо. Но не это главное. Именно из-за того, что Алиса смогла прикоснуться к сокровенной тайне, ее интерес ко мне резко возрос. До этого все происходящее между нами можно было назвать «игрой на уровне детского сада». До трагедии ее приглашения и намеки не были серьезными. Я был единственным из всего класса, кто не пытался подкатывать к ней из-за положения и влияния семьи Анечковых. Ей это нравилось, но не настолько, чтобы связывать жизнь с тем, у кого за душой почти ничего нет. На последнем приеме Алиса рассказала, что ее интерес был связан с моим потенциалом силы и что она заметила его еще, когда мы вместе учились. Но я-то знал, что этот потенциал она увидела именно в тот день, когда коснулась моей груди. Возможно, она понимала и раньше, что я стану сильным экзорцистом, но не настолько сильным, как сейчас. Сейчас я стал тем, кто вполне может войти в историю Российской империи. Раньше же у меня был шанс возвыситься только за счет своего упорства. Кто бы мог подумать, что добавь к моим качествам врага всего человечества и получится ядреный коктейль силы у моей хитрости. «Общаясь с девушкой, которая всегда говорит только правду, тоже нужно уметь читать между строк». Боль в руках быстро прошла, но я и не спешил прятать ту часть демонического облика, что была мне доступна. Вытянул руку перед собой и несколько раз сжал и разжал кулак. «Не стану отрицать», — хмыкнула Алиса и вернулась за стол. Ей понадобилось не меньше минуты, чтобы выстроить дальнейшую стратегию разговора. Она меня не опасалась. Впрочем, не скажу, что Алиса боялась и гончую, которая была заточена в подвале и существовала семейством Аничковых почти по соседству. «Почему ты сразу не сдала меня святому ордену?» — спокойно спросил я, потянувшись к графину с водой. В нее -то уж точно ничего не подмешали. Наверное. По крайней мере, очень сложно найти яд, который будет безвкусным и бесцветным, и чтобы не был заметен в воде. Но не сомневаюсь, что у семейства Анечковых есть и такие возможности. Но мне было все равно. В виде грайн-дара легиона нейтрализует все яды. Мне нечего опасаться, кроме плохого привкуса. Алиса внимательно смотрела, как я наливаю себе воду. Затем, как я ее пью. Вкуса у воды не было. Каких-то странных ощущений после тоже. «Чего молчишь?» – спросил я у нее. «Или все ждешь, пока я окочурюсь?» «Если там бы и был яд, то не переживай, он на тебя все равно не подействует. Я уже поняла, что ядом тебя не убить», — с ноткой печели в голосе ответила Алиса. «Интересно, когда же ты это выяснила? Когда подложила мне отравленное печенье?» Она выпучила глаза и замешкалась, но все же спросила. «Что? Как ты об этом узнал?» «Ты меня проверяла или правда хотела убить?» Мой голос стал тяжелее. Девушка замялась, вопрос оказался для нее неожиданным. «Я... я думала, что так будет лучше. Что, если ты перестанешь существовать, то исчезнет и нависшая над миром угроза, но ты даже этого не заметил?» «Как видишь, заметил», — хмыкнул я. «Хотя печенье было и правда вкусным. Возможно, как раз из-за примеси яда». «Но больше их никому не предлагай. Уверен, что мало кто из твоих гостей обладает такой же безусловной устойчивостью». «Да откуда у тебя вообще такие способности?» — резко спросила Алиса. «Какие такие?» — повел бровью я. «Ты уходишь от темы». Сама заметила во мне непонятно что. Сама в это поверила. Теперь передумала. «Лучше объясни, что творится в твоей голове, прежде чем лезть в мою?» Алиса опустила взгляд к тарелке, на которой лежала недоеденная рыба. Я оказался прав. Алиса сама не была уверена в том, что узнала. Она могла знать лишь о нескольких факторах. О том, что я мертв. О демонической энергии в моей груди об изменении тела, и все. Весь этот список девушка мне и озвучила. «Ты задумывалась о причинах?» – спокойно спросил я. «Логичнее всего предположить, что ты заключил договор с демоном». «Договор?» – хмыкнул я. Отчасти она была права. «Только мой контракт с легионом отличался от всех прочих, поскольку у нас были взаимовыгодные условия». Обычно, когда человек заключал такой договор, это подразумевало, что это выгодно демону и только ему. Он исполняет какую-либо просьбу человека, потом забирает его душу. Нет ничего ценнее души, поэтому нас и учат тому, что договор с демоном – самая большая глупость, какую только можно совершить. В моем же случае мы договорились о двух ответных услугах. Здесь не было такой ставки, как «душа». «Да, договор — это самое разумное объяснение», — спешно ответила Алиса. «Иначе я не понимаю, зачем кому-то из демонов давать тебе такую мощь? А то, что это дело рук демонов, я не сомневаюсь. Поверь, я видела, на что способны экзорцисты, демоны и некроманты. Я знаю, о чем говорю». Ее голос стал резким, прерывистым, чувствовалось волнение. «Ты забыл о том, что меня убили?» — спросил я. «Мёртвые не заключают договоров. Мёртвые вообще не дышат, не живут, не существуют, не мыслят. А как же, по-твоему, сейчас я сижу здесь? Ведь ты даже не усомнилась в том, что я — это я». «Одержимый не обладает воспоминаниями своих носителей», — ответила Алиса. «Я много раз спрашивал тебя о том, что случалось в университете». «Так вот к чему были твои постоянные...» «А помнишь, каждый раз, когда я задавал этот вопрос, ты отвечал без ошибок. Ни один одержимый так бы не смог». Здесь Алиса была права. Одержимые, если и забирали тело, в котором нет души, не могли владеть воспоминаниями предыдущего носителя. Исключение как раз оставляли те случаи, когда душа оставалась на месте. Но это было не про меня, поскольку я уже был мертв. В этом и заключался весь парадокс, который никак не мог уложиться в голове у девушки. В моем случае душу вернул «легион», «Родитель демонов на многое способен, но как внятно объяснить все это Алисе, чтобы не выдавать владыку демонов?» «А если я признаюсь в своей держимости, то сразу стану врагом народа. Это не то, что сможет понять даже самый близкий человек». «Ты готова услышать ответ? И самое главное, не просто услышать, а поверить мне?» «Спросил я у девушки. Поверить будет самым сложным». Но раз я остался жив и до сих пор сижу перед тобой, это значит, что ты настроена узнать ответы. «Я готова», — решительно кивнула Алиса. «Хорошо, тогда слушай. Когда я почти умер, в мое тело вселился демон. Он пытался его захватить, сделать меня одержимым, только поэтому сохранял в нем жизнь. Это вызвало сильное противостояние сторон. Все те полгода, что я лежал в гробу, наше сознание воевали. Не хочу тебе описывать весь этот ад, который происходил». Мой голос стал тяжелым. Делал ей это специально, чтобы Алиса поверила в мои эмоции. Девушка пристально смотрела мне в глаза, готовая слушать дальше. «Демон изменял мое тело, изменял мою душу. Он хотел полностью поглотить меня. И это не был какой-то нишей. Об этом ты точно догадывалась». Я продемонстрировал свою демоническую руку. «Это был один из высших, из тех, кого могут убить только верховные маги или архонты». Но когда идет противостояние души, когда речь идет не о магической силе, а о силе воли, вопрос стоит иначе. В какой-то момент демон прекратил высасывать из меня энергию и стал ее давать, а иначе бы это тело умерло окончательно. Не знаю, как я до этого додумался, но я схватился за эту нить всей своей силой воли и потянул на себя. Мой голос стал прерывистым и дрожащим. И тогда я втянул в себя столько, сколько смог». Я не помню, сколько это продолжалось. День, месяц, час. Но мне этого хватило. Демон вскоре ушел, не в силах совладать с моей душой. А я чинулся. Не живой, не мертвый, а существующий только за счет того, что поглотил. Понимаешь? Алиса смотрела на меня выпученными глазами. Эта теория звучала безумно, но в ней было очень много правды. Ведь по факту сейчас я существовал только за счет энергии «Легиона». «Легенда гласила, что эта энергия закончится, ведь я не знаю, сколько вытянула с той твари. А так у Легиона она бесконечна. Вот и вся разница». «То есть все то, чего ты добился, это было за счет усиления от этого демона?» — проговорила Алиса. «Да, ни больше, ни меньше. Но я не хочу говорить об этом Ордену. Сама понимаешь, что такое почти невозможно повторить, а они обязательно попробуют». «Ордену я предоставил похожую легенду с небольшими отличиями. Они не должны знать, что во мне сидел кто-то из сильнейших демонов, а по факту сидит до сих пор». «А это практически невозможно», — добавила она. «Именно», — подтвердил я. «Ну что, хочешь убить меня еще раз? Если хочешь, то можешь попробовать прямо сейчас, я не против. Я налил себе еще один стакан воды». Алиса замялась. Словно у нее и правда были сомнения. «Предпринятили еще одну попытку». «Ну же, смелее!» — подначивал я. «Нет, Саш, я не сумасшедшая. Мне было достаточно того, что я увидела и услышала. Когда я пыталась тебя отравить, у меня еще были сомнения, что ты представляешь опасности для нашего мира. Но после всего, что ты сделал... После того, скольких людей ты спас, вытаскивая из мира демонов, после того, как ты сам единолично ликвидировал выброс в Подмосковье, я понимаю, какой дурой была». В ее словах было столько горечи. «Нужно быть очень сильным человеком, чтобы вот так, сидя за столом и смотря в глаза человеку, признать свою ошибку. Я это очень ценил». «Прости меня», — сказала она напоследок. «Прощаю», — сказал я с улыбкой, ведь совсем не держал на нее зла. И даже был рад, что она не пропустила мимо себя подобную угрозу. Другой такой одержимый мог бы представлять реальную опасность для человечества. Теперь Алиса знала чуточку больше, чем все остальные. «Саша...» «Это же, получается, ты можешь в любой момент умереть?» — спросила она после минуты молчания. «Нет, я чувствую, что энергии во мне еще много, ее хватит, чтобы дожить до старости, если кто-то или что-то не убьет меня раньше», — сдержанно улыбнулся я. «Надо же, такое везение, словно тебе дали шанс на вторую жизнь», — улыбнулась она в ответ. «Мне даже не верится, но, как я и обещала, попробую поверить и принять». Ей потребуется время, чтобы свыкнуться с этой мыслью, но в Орден она заявлять не станет, в этом я уверен наверняка. Алиса с большей вероятностью решит собрать всех знакомых экзорцистов и убить меня таким образом или же с помощью хитрости, как часто любят делать женщины. Похожую легенду я рассказал и брату, только тогда у меня не было времени, чтобы подробно ее составить, изучить все нюансы, выстроить по полочкам, Она получилась более рваной, а сейчас же все выглядело более логичным, и в это было гораздо легче поверить. Поэтому, глядя на Алису, сейчас я видел на ее лице только облегчение. После ночного ужина с сюрпризом мы поговорили еще немного и все-таки отправились спать. А следующие дни прошли беззаботно. «Эту самую беззаботность я привел в поместье Аничковых. Мы с Алисой много болтали и почти не выходили за территорию ее поместья. Оно было настолько большим, что за эти дни мы не успели обойти все его уголки. Но я не забывал о насущных делах и несколько раз наведывался в миры демонов. Мне хватало нескольких часов, чтобы убить тех, кто этого заслуживал. А в понедельник утром я уже стоял на вокзале и ждал прибывающего из Мурома поезда. На перроне собралось много людей». Здесь было грязно и шумно. Когда поезд остановился, я пошел к третьему вагону, который находился недалеко от главы состава. Он был полностью оборудован для аристократов. Для них специально сделали условия получше, чтобы важные люди не шли далеко до здания вокзала и ехали с максимальным комфортом. Борис вышел одним из первых. Его лицо привычно скрывалось в темном капюшоне. После короткого приветствия я спросил у брата. «Как доехал?» «Пойдет». Сон ответил он. Спасибо, что взял мне купы, я хоть отоспался. Тебе ехать-то всего 4 часа. Вчера была веселая ночь. Не удивлюсь, если Борис решил покутить напоследок. Просто не выспался, лениво ответил он. Вчера было много дел. Это каких? поинтересовался я. Пойдем, расскажу по дороге, уклончиво ответил Борис. У здания вокзала нас уже ждала машина такси. Я заранее доплатил водителю, чтобы он подождал моего возвращения, а я не вызывал новую машину. Мы сели на заднее сиденье, и я с энтузиазмом задал Борису резонный вопрос. «Ну что, рассказывай, что ты натворил?» Все-таки было интересно узнать о похождениях брата в мое отсутствие. «Да что сразу натворил-то?» — фыркнул он. «Ну, знаю тебя, иначе быть не может», — усмехнулся я. «Ладно», — протянул он и неохотно признался. «В общем, я все-таки написал Анне». «Так я и думал», — ответил я. «Не мог подождать, пока лечение закончится? Я же говорил тебе, что это займет не меньше месяца». «Не мог, не удержался», — стыдливо сказал Борис. «И что, теперь ты будешь целый месяц кормить ее завтраками, чтобы она не видела тебя таким?» — прямо спросил я. А зная Бориса, до конца лечения он не покажется на глаза девушке и не расскажет ей правду, опасаясь спугнуть. Хотя, как по мне, если подобное ее оттолкнет, то это явный признак, что не стоит продолжать эти отношения. Я сказал ей, что уезжаю в Москву по делам на месяц. Она сейчас находится в Омске, представляешь? Родители ее в Омск сослали подальше от меня. Так что мы договорились поддерживать связь и встретиться где-то через месяц. Вот прямо так и договорились». Не поверил я. Но я сказал ей, что куплю ей билет в Москву, как только у меня выдастся такая возможность. Обманул бедную несчастную девушку, ай-яй-яй. Не обманул, просто она сама ждала встречи, а у меня не было иного повода откладывать. Ну да, ну да, но это все равно мало похоже на оправдание. Почему ты не выспался, шутливо напомнил я. Так всю ночь с ней переписывался, ответил он. А, понятно, это вполне в стиле моего брата. «Так что, где находится твой лекарь, и что, Василевские попросили за помощь?» — спросил Борис, слегка скривившись. «Это не Василевский, это мой старый знакомый, точнее, знакомый знакомого, так будет правильнее», — ответил я и повернулся к окну. Сегодня в Москве была довольно хорошая погода, становилось холоднее, но при этом было солнечно. «А почему я раньше об этом знакомом ничего не слышал, и хочешь сказать у нас, не будет никаких долгов перед Василевскими?» — не поверил брат. «Ты все правильно понял. С ними я тоже встретился и уладил дела, причем так, что это они остались нам должны». «Да ладно! И что ты выторговал?» Эта новость так удивила Бориса, что он не стал и дальше допытывать, откуда у меня такой знакомый лекарь. Они попросили помочь с демоническим влиянием на своих землях. Я разобрался. Попросил взамен самое банальное – деньги, так что этого нам хватит, чтобы закрыть долг перед банком на несколько месяцев вперед». «Я слегка приврал. Хватит примерно на полгода. И еще я немного отложил на непредвиденные расходы. Зная себя, они у меня точно будут». «Ого!» — брат не переставал удивляться. «Знаешь, Саш, я еще ни разу не пожалел, что передал тебе бразды правления нашим родом. Сам я не представляю, что делал бы со всеми этими долгами и прочими делами. Я до недавнего времени тоже не представлял». Таксист повез нас по адресу, который мне дал Арсений Павлович. Мы заранее созвонились с Василием Валерьевичем и договорились о встрече на сегодняшнее утро. Он приехал в столицу несколько часов назад и готов был принять нас в своей частной клинике в центре города. Правда, в это время в Москве по обыкновению происходил транспортный коллапс, и нам пришлось еще полтора часа простоять в пробках, прежде чем мы добрались до нужного места. Но зато, когда вышли, Борис посмотрел на здание: Саш! «Ты точно ничего не перепутал? Это же одна из имперских клиник. Говорят, сюда даже родственники императора ходят!» Ошарашенно сказал брат, словно не мог поверить в свою удачу. «Нет, Боря, я ничего не перепутал. Архимаги и Архонты не работают в обычных клиниках. Вся они так или иначе связаны с верхушкой нашей империи. А ты, вижу, уже наводил справки!» С улыбкой сказал я. «Есть такое. А еще смотрел цены в этих клиниках и офигевал. Нам точно не придется платить», — уточнил Борис. «Точно!» — похлопал я брата по плечу и поторопил. «Пойдем!» Поскольку мы выехали сильно заранее, то пришли как раз за пять минут до приема. Пока оформились в регистратуре, подошло наше время, и миловидная медсестра с дежурной улыбкой на лице позвала нас. «Демьянова! Прошу за мной!» Мы зашли в нужный кабинет. Просторный. Он выглядел так, словно рабочий кабинет какого-то выдающегося аристократа, а не лекаря. Василий Валерьевич — пожилой мужчина, слегка полноватый. Его отличительной чертой были слегка раскосые глаза. Он сидел за столом в белом халате и никак не отреагировал на наше появление. Демьянова, уточнил он, смотря в монитор своего компьютера, а не на нас. «Да», — ответил я, присаживаясь на стул рядом со столом лекаря. Борис приземлился на стул рядом со мной. «Хорошо», — выдохнул он. Василь Валерьевич потыкал по клавишам, причем выглядело это все так, словно он тянул время. Затем перевел взгляд на Бориса. «Снимите капюшон, мне нужно осмотреть вас», — сказал он. Борис выполнил просьбу. «А, все гораздо хуже, чем я думал», — задумчиво пробормотал лекарь. «Вы же сможете мне помочь?» — тихо спросил Борис. «Смогу. Придется восстанавливать кожу с нуля, но это возможно». «Вам придется полежать в нашей клинике, поскольку без кожного покрова вы существовать не сможете. Нам придется снять этот, а затем нарастить кожу заново. Можно сделать это частями, но тогда лечение не займет ни один год. Можно сделать сразу. Тогда справимся за три недели. Какой вариант выбираете?» «Сразу», — тотчас ответил Борис. «Я даже не успел ничего сказать, хотя лучше было бы это все обсудить». Как минимум потому, что, находясь в сознании, а не под наркозом, мы могли быть уверены в отсутствии подвоха. Либо я уже окончательно стал параноиком. Если сразу, то можете проходить в регистратуру и оформляться на госпитализацию. Какое-то время уйдет на обследование, анализы, и, думаю, уже на следующей неделе сможем провести вам операцию. Под наркозом вам придется провести около недели, но около вас будут лучшие лекари, поэтому никаких последствий быть не должно». — рассказал Василий Валерьевич. Меня смущал этот план лечения, но пока что никаких поводов отказываться не было. «Легион!» — позвал я. «Да, я прослежу за ним!» — ответил сидящий в голове демон. «Так что если из него начнут вырезать органы, ты об этом узнаешь первым!» В литной клинике навряд ли промышляют продажи органов. «Если что-то пойдет не так, то виновный должен продержаться живым до моего прихода. Ты понял?» — заявил я. «О, даже так?» Довольно протянул демон. «Хорошо!» «Что ж, господа, тогда идите оформляйтесь. Как поступите в госпиталь, там уже подробно разработаем план лечения», улыбчиво сказал Василий Валерьевич, указывая нам на дверь. Прием прошел довольно быстро. Всю схему лечения нам рассказали минут за двадцать. «Я смогу навещать брата?» Прямо спросил я у лекаря. «Конечно сможете, Александр Олегович. Нам скрывать нечего», пожал плечами Василий Валерьевич. «Хорошо, спасибо», ответил я. И мы вышли. Борис выглядел довольным, как никогда. Точнее, с момента трагедии я еще не видел его настолько счастливым. Весь путь до регистратуры он что-то строчил в своем телефоне. Наверняка писал Анне о том, что какое-то время будет и не в сети. Да и понятно, почему он выбрал ускоренный вариант. Хотя уверен, если бы он рассказал девушке о том, как ситуация обстоит на самом деле, она бы все поняла и приняла его таким, какой он есть. А если бы не приняла то сомневаюсь, что у нее есть к Борису хоть какие-то чувства. Брат оформился на госпитализацию в регистратуре, затем я проводил его до здания больницы, и там мы распрощались. Очень хотелось отговорить его, но я этого делать не стал. Клиника хорошая, нет никаких причин полагать, что здесь что-то может пойти не так. К тому же демоны должны будут проследить, чтобы Борис вернулся оттуда не только живым, но и здоровым. Иронично выходит, демоны следят за здоровьем экзорциста. С этими мыслями я вернулся в машину такси. «Куда на этот раз, господин?» — спросил меня мужчина с восточным акцентом. «В поместье Анчиковых», — ответил я, и автомобиль тронулся. Я собирался остаться в Москве еще на какое-то время, чтобы удостовериться, что с Борисом все будет в порядке. Потом уже можно будет возвращаться в Муром. Однако, как только приехал к дому Алисы, меня встретил беспокойный Дворецкий. «Александр Олегович, добрый день!» – мужчина выглядел слишком нервным. У Дворецкого всегда было примерно одно и то же холодное выражение лица, но сегодня на нем ясно читалась тревога. «Что такое, Леонид? Поставку пирожных задержали?» – сырой не спросил я, желая разрядить обстановку. «Если бы с хозяевами этого поместья случилось что-то серьезное, я бы уже об этом знал». «Нет, господин, но приехал важный гость». «Мне стоит погулять?» — догадался я. «Возможно, у графа Анечкова проходит важная встреча, и мое присутствие будет не к месту. Это я вполне мог понять». «Нет, вы не поняли. К вам приехал важный гость. Он очень хочет поговорить именно с вами». Передал, что в прошлый раз ваша беседа не заладилась, и он бы хотел продолжить разговор. «Да? Кто же это?» «Пройдемте, я проведу вас к господину». Дворецкий отвел меня в один из гостевых залов, а затем спешно вышел и закрыл за собой дверь. Здесь, за широким столом, сидел знакомый мне мужчина. Только вот я не рассчитывал, что мы с ним так скоро встретимся. «Что ж, Игорь Геннадьевич, вы довольно быстро меня нашли», сказал я, не став здороваться, как это обычно принято. «А вам не говорили, что нехорошо заявляться в гости без приглашения?»